Глава 30. Алые розы. На следующий день Сергей ждал Анну перед больницей с большим букетом алых роз. Букет был воистину роскошен. Анна смотрела по сторонам. Вроде бы все, кто был с ней на смене, разошлись. Никто не видит, иначе разговора завтра не оборёшься, а кто-нибудь обязательно доложит мужу. А уж если Анжела увидит, предстоит миллион вопросов. Знакомства толком ещё не было, а проблемы уже возникали. Она подошла к новому знакомому поближе и внимательно посмотрела на него. Вчера не успела хорошо рассмотреть. У него были прекрасные карие глаза, окаймлённые густыми и длинными ресницами, правильные черты лица, тёмные, немного вьющиеся волосы. Выправка, как у кадрового военного, с прямой, тренированной осанкой и бархатный, приятный и завораживающий голос, компенсирующийся уверенной, чёткой и размеренной речью. Витиеватые фразы, которые он произносил, выдавали в нём интеллекнта и дамского обольстителя. Она заглянула в его глаза и в них увидела целую вселенную. Вселенная подмигивала ей сквозь глубину его бархатных темных глаз и насмешливо спрашивала Аню. «Ну что, дорогая, ты хочешь влюбиться?» «Привет», — сказала Анна, — «а я сильно надеялась, что вы передумаете и не придете». «Думаю ли я за ночь другого Ивана Сусанина успею найти?» — немного насмешливо спросил он. Весь его облик внушал ей доверие, не говоря уже о приятно переливающемся голубеньком облачке над его головой. Казалось, что они знакомы очень-очень давно, миллион лет. Что-то было в нём родное и близкое. Как будто бы прочитав её мысли, он протянул ей букет и спросил: "Анечка, вы верите в карму?" "Нет, не верю", рассмеялась она. А зря, немного насмешливо сказал он. Похоже, что он в карму верил. Но карма никоким боком не вписывалась в распланированный сценарий её жизни. Раз я проводник Иван Сусанин, значит, должна придумать программу знакомства с городом, спросила Аня. Разрешите сегодня мне придумать программу. Я тут недалеко видел замечательное кафе. Предлагаю посидеть там за столиком и поближе познакомиться. Растопить лёд между нами для начала. Ну, хорошо, давайте растопим лёд, согласилась Анна. Для неё осталась загадкой, когда он успел изучить маршрут. Прогулявшись по аллее городского парка, они увидели за деревьями небольшое кафе. Пока они шли, Анна старалась держаться от него на некотором отдалении, но роскошный букет и счастливая улыбка выдавали её встречным знакомым. Немного подумав, она спрятала букет за спину. Сергей чуть заметно улыбнулся. Официанты в кафе мгновенно напряглись, увидев приезжего с толстым, по их мгновенному предположению, кошельком. Местные не очень баловали их щедрыми чаевыми. К ним подскочил молоденький мальчик. проводил к столику в углу зала, рассыпался в любезностях и предложил меню от шеф-повара. Второй официант тут же принёс вазу для цветов. Первый, открыв для них лежащие на столике меню, сказал: "Мы рады видеть вас в нашем заведении. У нас большой выбор блюд. Шампанское для дамы?" "Нет, спасибо, я не буду шампанское. Мне, пожалуйста, фруктовый салат и мороженое", тут же сказала Анна. Официант не смог скрыть своего разочарования. «Может быть, вам наш фирменный стейк из лосося?» С некоторой грустью предложил он, даже не надеясь, что они согласятся. «Да, давайте стейк и салат, и шампанское несите. Что с вами делать?» Сказал Сергей, удивив Анну. «Ну вот зачем?» – спросила она. «Я все равно пить не буду». Кивнув официанту, чтобы он ушел исполнять заказ, Сергей сказал. Не пейте. Не могу же я так обижать людей, которые хотят хорошо делать свою работу. Анна немного обиделась. Выходит, что она почти намеренно обидела официанта. А кто вы по профессии? Добрый самаритянин? Нет, я юрист, улыбко ответил Сергей. Чтобы окончательно прояснить вопрос, он добавил: "Юристы добрыми не бывают, только умными". А Анна начала немного злиться. Так вы умный, значит. Я сразу это поняла. Вынуждена вас разочаровать, зря вы со мной познакомились. Лично я особым умом не отличаюсь, ведь я простая ведь сестра в провинциальном городке, к тому же замужем и очень счастлива со своим мужем. Сергей внимательно на неё посмотрел и тут же ответил: "Анна, да я вам ничего особенного и не предлагаю. Никаких особых отношений, просто дружба". Анна, поняв, что ведёт себя недружелюбно, согласилась. "Ну хорошо, думаю, дружба с умным человеком никак не повредит моей счастливой семейной жизни. Я в этом абсолютно уверен", сказал Сергей. Анна опять начинал злить этот дурацкий разговор. С плохо скрываемым раздражением она спросила: "В чём вы уверены, в том, что не повредит, или в том, что семейная жизнь счастливая?" Ей показалось, что у Сергея отличный опыт ведения подобных дискуссий, потому что он моментально ответил. Анна, будь я психологом, я бы обязательно засомневался в том, что вы так уверены в безоблачном счастье, тихо и мирной семейной жизни. Но к вашему счастью, я не психолог, я юрист. Официант пришёл с шампанским и наполнил оба бокала. Анна отставила свой бокал в сторону. Аня была голодна после работы. Но вечером ещё предстояло готовить еду для всей семьи. Ещё не хватало прийти домой после ужина с посторонним мужчиной и запахом шампанского. Что она вообще здесь делает в этом кафе? А карме, я так понимаю, мы говорить не будем, сказал Сергей совсем близко наклонившись к Анненому плечу и добавил: Вдруг кто-нибудь услышит или увидит. Сергей, вы что, издеваетесь надо мной? Не боюсь я чужих взглядов, ничего предосудительного не совершаю, согласившись поужинать с мужчиной. Конечно, я не предупредила мужа, но думаю, это не страшно. А что, муж, ревнивый? спросил Сергей. Не ревнивый, любимый, немного неприязненна ответила Анна. Разговор о муже ей не понравился. Не хватало ещё только Алексея обсуждать с кем-то посторонним. Давайте лучше поговорим о погоде, предложила она. Хорошо, тем более времени у нас, как я понимаю, немного, согласился Сергей, мило улыбнувшись. Улыбка подсвечивала небольшие морщинки под его красивыми глазами. Он вовсе не так молод и красив, как ей показалось в начале, но чертовски обаятелен, это стоит признать. Анна, мы недолго. Не волнуйтесь вы так. Кушайте уже своё мороженое и пойдём. Он подозвал официанта и попросил счёт. «Приходите к нам еще», – сказал вежливый официант, едва ли не кланяясь. Аня хотела заплатить за себя, но Сергей не дал ей даже заглянуть в бумажку со счетом. Казалось, он сильно оскорбился. «Мне хорошо платят, у нас богатая организация», – сказал он. И чтобы сгладить возникшую снова неловкость, вежливо спросил, «А можно я завтра опять встречу вас после работы?» Нет, завтра я сильно занята. Но думаю, что через пару дней смогу выбраться ещё раз на пару часов, ответила Аня. Казалось, он обиделся. Анечка, я ведь не был слишком настойчивым или бестактным. Надеюсь, вы не избежите от меня и не откажетесь встретиться в следующий раз. Да нет, всё было замечательно, поспешила успокоить его Анна. Но я больше в кафе не пойду, твёрдо добавила она. Отлично, обрадовался Сергей. В музей пойдём. Она думала только о том, как бы тонко намекнуть, чтобы следующий его визит не привлёк ненужного внимания любопытных сослуживцев. Но сказать ему прямо в лоб, учитывая его насмешки в отношении ревнивого мужа, как-то совсем неудобно и точно выставить её в неправильном свете. Она всё же решилась. Только цветы не покупайте, хорошо? Хорошо, рассмеялся Сергей. Цветы нам больше не нужны. Мы будем изучать музейные ценности. Ладно, будем изучать. Музей так в музей, легко согласилась Анна.